«Свадьба. Я выхожу замуж!» — кричит Ольга из прихожей. Она без предупреждения приезжает в Копенгаген и, что еще более поразительно, держит новость при себе до самого своего появления в нашей квартире. Сестра моя обрела soulmate — родственная душа, английский. В лице дирижера Андре с прекрасным баритоном намного ниже тех самых ста герц. «Венчаться будем в церкви Сен-Лоран в Париже», рассказывает она и, рассмеявшись с нездешней силой, портит воздух. Потом из чемодана появляется Ицхак Перлман и тут же ставится на диск проигрывателя. «Алла Цингаресса. «Цыганские песни». Скрипач, видно, тоже умеет переживать счастливые мгновения. «Ольга выходит замуж совсем не вовремя, по крайней мере, для меня. Сердце моё разорвано на куски». А у этих двоих все так быстро сложилось. Она встретила Андре на летнем фестивале классической музыки в Бордо, где его очаровало ее божественное владение голосом, и еще, что в высшей степени вероятно, янтарные капельки в ее зеленых глазах. К тому же его только что назначили дирижером симфонического оркестра, и он купил квартиру на Рю де Рокет в Париже. Настоящие хоромы, куда Ольга уже переехала. Нет, время чудес еще не миновало. Для моей сестры, во всяком случае. А я все никак не могу понять, куда подевались Себастьян и моя собственная песнь песней. Я решила купить свадебное платье у Бьянки. «Поностальгировать немного ведь можно?» — улыбается Ольга. «Ясно. Она наверняка изумится, что ты наконец-то что-то у нее покупаешь, а не валяешься пьяная в у её магазина». Подхватываю я и отправляюсь с нею, чтобы посмотреть, как она перемерит все имеющиеся у Бьянки платья. «Надо, наверное, чтоб кружева как бы дышали, не так ли?» — спрашивает Бьянка. Ольга, не колеблясь, соглашается с нею. «А ты-то замужем побывала?» — Бьянка бросает короткий взгляд на меня. Я бормочу в ответ нечто невразумительное и устраиваюсь возле витрины, пока сестра моя примеряет наряд за нарядом. Наконец Ольга решает взять белое платье из ставты с вышивкой и католическую кружевную вуаль. Она так красива, что мне делается больно. Даже Бьянка выдавливает слезу, снимая с нее мерки. Ольга просит кое-что поправить, а я тем временем сижу у окна и вглядываюсь в серый пасмурный день. И как раз в тот момент, когда рукава с вышивкой удлиняются настолько, что наилучшим образом подходят к длинным Ольгиным рукам, дверь в магазин распахивается, и в зал входит... «Моя мать». Судя по ее виду, она хочет принять участие в подготовке к свадьбе. «Мать моя здоровается с Бьянкой и до небес возносит выбранное Ольгой платье». Некоторое время спустя она, слегка разволновавшись, отправляется в обход магазина, щупает ткани, обнаруживает длинное золотистое шёлковое платье и решает примерить его. Вскоре она выскальзывает из примерочной, напевая «Here comes the bride, here comes the bride». А вот и невеста, английский. «Мать, черт подери», — шепчу я, — «это же Ольга замуж выходит, не так ли?» Эх, если папа мог быть здесь. Но раз его нет, и он не сможет повезти Ольгу к алтарю, на сцену выходит Йохан. «Варенька слишком стара для путешествий», — говорит моя мать. Вообще-то такое решение облегчает нам жизнь, хотя мы и знаем, как Ольга гордится, что у нее русская бабушка. Распиленная дама — это сильный козырь во французских богемных кругах. Семья цирковых артистов из России. Вау! Хотя на самом деле никто не в курсе, насколько возмутительно Варенька будет себя вести. Станет ли она рыгать на свадьбе или от нее будет нести маринованными огурчиками, причем с умыслом. Впрочем, она сама решает остаться дома. До Великого Ольгиного дня остается месяц. поэтому она вскоре возвращается к Андре со своим лебяжьим нарядом, чтобы вместе с ним обсудить детали праздника. Весь следующий месяц сестра моя звонит каждый день сообщить новости о салфетках и цветочных композициях, и мы часами обсуждаем план рассадки гостей и подбор музыки. Мать моя прибудет в Париж самолетом САС утром в день свадьбы. Она ненавидит государственные датские железные дороги. За два дня до венчания мы с Йоханом отправляемся в Париж ночным поездом и 16 часов спустя выходим в утренний свет на северном вокзале. На пятом перроне нас ожидают две стройные борзые и французский дирижер. Андрей встречает нас с распростертыми объятиями и широкой улыбкой. Это красивый мужчина с блестящими черными волосами и сверкающими шоколадными глазами. Андрей, вероятно, был наслышан об Игоре, почему и подарил Ольге на свадьбу щенка по кличке Кладель. Поразительно женственную сучку хиппи-класса люкс, обладающую в точности такой же легкой походкой, что и моя сестра. Хотя даме, афганской борзой, всего десять недель от роду, она уже много чего о себе понимает и держится с достоинством. «Даже не знаю, кто из нас сильнее вилял хвостом, когда мы друг друга увидели», — восторгается Ольга, одетая в маково-красный уличный костюм, широкополую шляпу и черные шелковые перчатки. Она облизывает лицо Йохана и мне. Затем Андрей набрасывается на нас с воображаемыми поцелуями в щечку, Не поцелуи, а три полузасухших лягушки, которые жадно глотают воздух при переходе улицы. Влево, вправо, влево. Улыбаясь, он подхватывает мой чемодан, делает комплимент моей внешности и, обняв Ольгу за плечи свободной рукой, со смехом отправляется в путь. А мы с Йоханом трусим рядом. Уже за обедом Андрей предлагает выпить шампанского в ду Знаменитое парижское кафе на левом берегу в квартале Сен-Жермен-де-Пре, где часто бывали Сартр, Пикассо, Сент-Экзюпери, Хемингуэй и другие. Ольга переводит все его французские языковые перлы и тонкие шуточки. Музыкально жестикулируя, Андре рассказывает об успехах Ольги в Париже, будто дирижирует какой-то особо выдающейся симфонией. На следующее утро мать моя приземляется в аэропорту Шарль-де-Голь, а через пару часов Ольга вплывает в церковь, точно барашек в небе над папиным островом. Лундемановским овечкам понравилось бы выступать в роли невесты. Слезы безостановочно текут у меня по лицу. Виолончель играет баркароллу Офенбаха, и Ольга идет к алтарю рядом с Йоханом. Выглядит все это просто фантастически. Баркаролла — замечательный выбор, ибо сердце сестры моей красивее всего бьется в музыкальном размере шесть восьмых. Она стоит возле алтаря и брызжет белым на фоне черного ласточки хвоста, то бишь Франко Андре. Эдакий калибристический контрапункт. Итак, Ольга все же меня опередила. Большую часть своих слез я оставляю при себе, ведь теперь Ольга уже больше никогда не вернется в Данию. Да и Себастьян тоже. И даже Йохан напустил на себя загадочный вид. А мать моя старается плакать, опустив лицо. Торжества на Ольгиной свадьбе достигают своего апогея. До вальса жениха и невесты остаётся всего полчаса. Вечер с французскими речами, песнями, отрывками из опер и влажными от слез поцелуями длится уже очень долго, и у меня заканчиваются желания говорить и сигареты. Я решила курить сегодня, чтобы хоть немножечко чувствовать себя француженкой. Мать моя, вокруг которой толпятся французские мужики и наперебой целуют ее в щечку и флиртуют с ней, вот она-то в своей стихии. В другом конце зала Йохан посвящает пару гостей праздника в новые доказательства существования Несси, хотя он и не знает французского. Я нигде не могу отыскать невесту, и спускаясь в туалет в подвальном этаже, проверить, не сбилась ли у меня прическа, да и просто чуток передохнуть. И тут слышу, как в одной из кабинок кого-то жутко тошнит. Вы сядете, окей? Okay? Are you okay in there? Французский мой почти такой же скверный, как у Йохана. С вами все в порядке? Луковка, это ты? Доносится до меня слабый голос. Дверца чуть-чуть приоткрывается. Ольга сидит в своем потрясающем лебяжьем наряде со спущенными ниже колен кружевными трусами. Может быть, она, чтобы не разрушить волшебство, слишком быстро мчалась в карете из тыквы и въехала обоими колесами в острый угол? «Мне так плохо», — жалобным голосом говорит она из кабинки. «Это подло со стороны Господа, Мелорг». «Я больше в церковь не ногой». «Тебе придется мне помочь. Я уже полчаса блюю без остановки. И вовсе не потому, что пьяна. Хрень, жесть, дерьмо, мерзость. Куда моя косметичка подевалась?» Слезы хлещут у нее по щекам. Тостом на празднике не было конца. Всем харистам хотелось лично поздравить жениха и невесту. Я довольно прилично набралась, но увидела, что Ольга лишь пригубливает из своего бокала. Ведь это, несмотря ни на что, тот вечер, которого она ждала всю жизнь. Песнь песней не может кончиться провалом. Не сказать, однако, что желающие пообщаться ведут себя достойно. Сестра моя едва держится на ногах и, с трудом исполнив вальс жениха и невесты, вновь отправляется в подвальный этаж. В какой-то момент из кабинки выходит вторая скрипка симфонического оркестра, никак не комментируя тот факт, что Ольга заблевала весь туалет. Какого чёрта именно саранча всё это видит? Господи, до да чего ж унизительно!» Остаток вечера Ольга старается провести вдали от чужих глаз. А когда, наконец, наступает удобный момент, и молодожены могут попрощаться с гостями, Андре тут же находит такси. Но, проехав всего лишь пару секунд по извилистой улочке, Ольга стонет. «Мне надо выйти! Остановите!» И приходится жениху придерживать фату, пока его лебёдушку выворачивает на пляс спигаль. Водитель крестится, и, расплачиваясь, Андрей дает ему 300 франков сверху. Перед уходом из дома сестра моя рассеяла по всей квартире лепестки роз. Но сил у нее хватает лишь на то, чтобы пролежать в ванной всю брачную ночь. На следующий день они отменяют свадебное путешествие на Фиджи. И еще три дня Ольга проводит в положении, в какое укладывают человека в бессознательном состоянии, чтобы освободить ему дыхательные пути. Андре в это время ночует в гостевой спальне. Еще одно унижение Ольга претерпела от некого парижского ресторанного критика. Он женат на саранче и тоже был среди гостей на свадьбе. Мужик, видно, решил одним выстрелом укокошить двух зайцев и чуть-чуть подработать на стороне, оценив ресторанное меню в тот вечер, и отправил свою рецензию в гастрономический журнал для серебрити. «Это первый случай в истории, когда рецензируют невесту!» Брюзжит Ольга, которую друзья навели на эту заметку. Дело в том, что автор совершенно недвусмысленно прокомментировал бледный вид невесты и закончил материал, выставив заведению четыре звезды. «Наверняка бы пять звезд поставил, если бы не эта убогая невеста!» — кричит Ольга. «Ладно, встречу эту парочку еще раз. В кофе крысиного яду подсыплю». После свадьбы мать моя улетает обратно в Копенгаген, а мы с Йоханом остаемся в Париже. Ему требуется отдых после напряженных репетиций со своим трио. А одна галерея в квартале Бастилия возможно выставит несколько моих живописных работ на выставке скандинавских художников. Ольга наконец-то оторвалась от тазика для рвоты, и именно благодаря ее помощи организаторы подтверждают предварительную договоренность. «Осенью я выставлю два пейзажа, и это будет настоящий прорыв. Слон с большой буквы «С». Время чудес пока еще не миновало. Сестра моя тоже немало воодушевлена. Это будет фантастика. Я позвоню всем парижским знакомым. Она целует меня и угощает шампанским блюлю. За год до этого Андре договорился о гастролях в Японии с французским балетом, куда и собирался отбыть сразу после восхитительного свадебного путешествия на Фиджи. Так что временем на свою обворожительную жену он прямо сейчас не располагает. зато звонит несколько раз на дню узнать, как она себя чувствует. Гастроли рассчитаны на несколько недель, поэтому мы с Йоханом оставляем наши гостиничные номера и перебираемся в квартиру на Рю де ля Рокет. «Я всегда думала сохранить свадебное платье до конца дней своих», вздыхает как-то вечером Ольга. «До конца дней своих». Никак она не примирится с этим злосчастным финалом свадебного вечера. «Вообще-то странно, что платье не так уж сильно запачкалось во время этого всемирного потопа», — замечает Йохан, хотя прекрасно понимает, что слова его Ольгу вовсе не утешат. Видимыми остались лишь два малюсеньких пятнышка на груди. Это когда Андре от нежности чувств расплескал свой бокал и нуга брызнула из его глаз. «К сожалению, мадам, мы не сможем удалить остатки праздника с платья», — с улыбкой сокрушается приемщик в химчистке. Ольга старается вытряхнуть воспоминания из памяти, но всякий раз, когда взгляд ее натыкается на свадебный наряд, пятнышки представляются двумя ироническими кавычками, в которые оказался заключен весь ритуал. Полгода спустя она не выдерживает, просто больше уже видеть его не может. Но его не продать даже по объявлению в рубрике «Использовано лишь раз». Дело кончается тем... что Ольга избавляется от платья, отдав его в магазинчик помощи нуждающимся на углу и чувствует немалое облегчение от того, что барашек больше не виден из ее окна.